«А как же любовь?» Эпиграф. «Любовь – это торжество воображения над разумом». Карди. Прочитав предыдущий параграф, самые горячие читатели могут воскликнуть. «Так что же? Нас призывают вступать в брак по расчету? А как же любовь? Где горение сердец, неуемная страсть, пылкость чувств и все те божественные ощущения, которые мы хотим получить от любви?» под Подзаголовок. Любовь и разум – две вещи несовместные. А действительно, как страстная любовь сочетается с рекомендациями прикинуть своего любимого с тем, чтобы заранее понять, чем он будет вас доставать через пару-тройку лет? Ответ будет простой. Сочетается туго. Поступками человека обычно руководят или разум, или чувство. Сюда еще вмешиваются инстинкты, но об этом мы поговорим позднее. Понятно, что любовь – это чувство, а пламенная любовь – это чувство в квадрате. Так что разум, рациональный ум, у влюбленного человека совершенно не востребован. Его способности оценивать последствия своих поступков подавлены, если они, конечно, когда-то были. Именно так воспринимают любовь большинство людей, и именно так ее восхваляют в своих произведениях поэты и писатели романтики. Они, кстати, имели массу проблем в личной жизни – которых никак не может пожелать себе нормальный человек, вступающий в брак. Они воспели свои безумства, а мы хотим испытывать их в своей прочной, долговременной семейной жизни. Стих в тему. А Байрон прав, заметив хмуро, что мир обязан как подарку тому, что некогда Лаура не вышла замуж за Петрарку. Игорь Губерман В общем, неувязочка получается, как видите. Либо безумная страсть, но ненадолго, либо прочный брак, но с безумной любовью будут сложности. А сложить все это так, как пробуют многие, обычно не получается. Подзаголовок. Что есть любовь? Кстати, можно немного порассуждать на тему, что есть любовь. Чувство это очень многогранное, поэтому мы рассмотрим только одну ее сторону. обычно упускаемую из внимания, а именно энергетический аспект любви. С этой точки зрения любовь есть очень приятное бурление энергий, жизненных сил в нашем организме. А и любовь – это просто фонтан энергий, которые наполняют нас и изливаются на окружающих. Влюбленный человек летает на крыльях любви, переполняющая его энергия делает его движения легкими, танцующими, воздушными. Он весел, бодр и счастлив, независимо от обстоятельств окружающей жизни, поскольку его рациональный ум в это время не способен оценивать реальность. Эндорфины, гормоны удовольствия, в огромном количестве выбрасываются в горячую кровь, человек находится в возбужденном, очень приятном состоянии эйфории, весь мир кажется ему прекрасным и любые цели для него достижимы. Выражаясь другим языком, у него возбужден центр удовольствия, и он готов оставаться в этом состоянии бесконечно долгое время. Позже, когда по каким-то причинам любовь проходит, гормональный фон меняется, и человек выпадает из своего высокоэнергетического состояния эйфории. Весь мир кажется ему пресным, скучным и пустым. Порой ему даже не хочется жить. Так сильно различаются его ощущения во время влюбленности, и во время обычной жизни. И он, помня о тех прекрасных ощущениях, которые он испытывал в состоянии влюбленности, стремится испытать их вновь и вновь. Для этого он ищет новую любовь. Именно так поступали обычно те самые поэты и писатели, которые прославляли пламенную страсть. Либо, если в голове сидят страхи о том, что новой любви не найти, он зависает на воспоминаниях о прежних, прекрасных и сильных ощущениях, и пробует, требует, просит получить их вновь и вновь от своего любимого. Отсюда возникает зависимость от любимого, который уже не может вам дать то, что вы требуете. В ее основе лежит воспоминание о тех прекрасных минутах, самых сильных в вашей жизни ощущениях, энергетических всплесках, которые вы когда-то испытали. Если этих острых ощущений не было, то и зависимости быть не может. Вспоминать нечего. Зависимость от испытанных когда-то очень сильных ощущений относится не только к любви. Получить острое ощущение можно многими способами. И если вы их когда-то пережили, то воспоминания о них записываются на уровне клеточной памяти, и вы постоянно будете стремиться вновь вернуться к этим ощущениям. Умная мысль. Единственный способ навсегда запомнить что-то прекрасное лишиться его навсегда. Сардоникус. Например, если человек был на войне, и там его жизни угрожала реальная опасность, но он выжил и испытал при этом сильнейшие эмоции, а попробуйте-ка оставаться бесстрастным при этом, то память об этих переживаниях может жить в нем долгие годы и все время заставлять вспоминать о них. У медиков эта память о прошлых энергетических всплесках, испытанных человеком на войне, получила название «Афганский синдром», «Чеченский синдром» и так далее. Если человек когда-то достиг больших успехов или славы и испытал при этом огромный подъем душевных сил, то он легко может зависнуть на воспоминаниях о них, не находя в текущей жизни ничего достойного внимания. Просто участвуют в боевых действиях или достигают вершин успеха немногие, а сильнейшие любовные переживания доступны практически всем. Поэтому и зависание на воспоминаниях о прошлых эмоциональных энергетических всплесках, наиболее часто по теме любви. Собственно, ничего не мешает вам испытать эти ощущения вновь, но уже с другим любимым. Ничего, кроме собственных страхов и неверия в то, что вы сможете еще раз испытать то же самое. То есть все эти рассуждения говорят о том, что любовь можно рассматривать как высокоэнергетическое состояние, дающее человеку сильнейшие ощущения. Особенно они сильны, когда любовь романтическая на уровне сердечных центров соединяется с любовью сексуальной на уровне сексуальных центров. Обмен энергиями между влюбленными в таком случае достигает максимального значения, и им очень трудно найти в обычной жизни хоть что-то, что давало бы подобные сильные ощущения. Именно поэтому люди стремятся испытать страстную любовь вновь и вновь, невзирая на ту боль, который она иногда приносит после завершения. Подзаголовок. Чем сильней, тем короче. Кстати, здесь наблюдается одна закономерность. Чем сильнее страсть, то есть чем более сильное ощущение она вам дает, тем она короче. Почему так происходит, понятно. Поскольку страсть есть затяжное нахождение человека в состоянии крайнего возбуждения, на надрыве, Когда все возможности организма брошены на поддержание этого энергетического подъема, то ресурсы организма довольно быстро истощаются. Люди, живущие в состоянии крайнего возбуждения, обычно долго здесь не задерживаются. Они расходуют свои жизненные ресурсы быстрее, чем они восстанавливаются. Кто же станет думать о своем здоровье, находясь в состоянии пламенной страсти? Об этом говорят биографии известных людей, проживших пламенную, но короткую жизнь. Но похоже, что мудрая природа предусмотрела механизм принудительного отключения этого источника удовольствий для того, чтобы люди жили дольше и выполняли какие-то иные задачи, кроме нахождения в состоянии любовной эйфории. То есть она намекает «получил порцию удовольствия от любви, пойди займись делом, поработай, сотвори что-нибудь полезное, вырасти детей, благо не при наличии сильной любви появляются как бы сами собой». «Если ты все сделаешь правильно…» то можешь получить еще порцию пламенной страсти, но в разумных пределах и так много раз. А перекрывает нам любовный пыл, скорее всего, наш же инстинкт самосохранения, который заинтересован в максимальном продлении жизни человека. Все помнят известный эксперимент с мышами, которым в мозг в центр удовольствия ввели электроды, и мыши могли возбуждать его, нажимая на кнопку. Да ведь они же умирали от жажды и голода прямо на этой кнопке. не желая хоть на миг лишить себя удовольствия, хотя вода и пища стояли рядом. Сильно ли люди отличаются от мышей в стремлении к удовольствиям? Если вспомнить те толпы наркоманов, алкоголиков или любителей экстремальных занятий, которые легко жертвуют жизнью ради сиюминутных удовольствий, то не очень. А род человеческий должен продолжаться. Какими бы странными желаниями мы не руководствовались. Вот у нас и отнимают кнопку с удовольствиями, как только энергетические затраты на поддержание любовного горения превышают те ресурсы, которые ваш организм может направить на это развлечение. А люди пока еще не придумали препарата или прибора, чтобы снова и снова входить в состояние любовного возбуждения. Отсюда, кстати, возникает понимание того, почему в юности любовные страсти более часты и сильнее, нежели во взрослом возрасте. В юности мы все полны жизненных сил, Энергия бьет ключом и находит свое применение в любовных переживаниях. Мы влюбляемся часто и сильно. Это очень приятные ощущения, поэтому хочется находиться в этом состоянии всю жизнь. С возрастом количество мест, куда могут уходить наши жизненные силы, резко увеличивается. Это работа, учеба, приготовление пищи, воспитание детей, уход за домом, дача, какие-то увлечения – повседневные переживания. В итоге, свободных ресурсов у организма остается все меньше, особенно если вы хронически не высыпаетесь или ваша голова постоянно занята какими-то мыслями. Соответственно, энергетических возможностей для того, чтобы испытывать пламенную страсть, остается совсем немного. Не говоря уж обо всех остальных заботах, которые могут блокировать приход к вам желанной любви. Когда человек вырывается из привычного круга дел, забирающих все его силы, и выезжает на пару-тройку недель на отдых, его энергетические ресурсы резко возрастают. Соответственно, появляется лишний ресурс жизненных сил, который можно направить на любовь и секс. Поэтому на курортах так быстро завязываются страстные романы, которые моментально гаснут после возвращения в обычную жизнь, где нет свободных ресурсов для любви. То есть, если вы жаждете страстной любви, вы как минимум должны иметь необходимый энергетический ресурс для ее разжигания. Дровишки для пламени любви должны быть наготове. А если вы погрузились в длительные переживания по поводу ушедшей любви и близки к депрессии, то есть находитесь в низкоэнергетическом состоянии, то вы сами перекрываете себе возможность воспламенения страсти. Вы все свои силы отдали на бесполезные переживания. И страстная любовь может к вам вернуться только после того, как вы отмучаетесь переживаниями, забудете о них и начнете жить настоящим, а не прошлым. Отсюда, собственно, вытекает идея о том, какими могут быть таблетки от любви. Подзаголовок «Таблетка от любви». Люди порой ищут средства, чтобы избавиться от любви. Понятно, что не от тех пламенных и нестерпимо приятных ощущений, которые они испытывают в моменты любви. Избавиться нужно от навязчивых воспоминаний об этих прекрасных моментах. Причем умом вы можете понимать, что любовь прошла, ваш любимый исчез с горизонта, и ничто не может его вернуть назад, но сердцу, как говорится, не прикажешь. В воспоминаниях вы вновь и вновь возвращаетесь к пикам ушедшей любви и хотите испытать их вновь и вновь, с тем же самым человеком, поскольку именно он доставил вам моменты блаженства. Вы находитесь в зависимости от своих воспоминаний о приятных ощущениях. Это наркомания, хотя внешне это трактуется как любовь. Умная мысль. Порицать молодого человека за то, что он влюблен, все равно что упрекать кого-либо в том, что он болен. Можно ли быстро избавиться от этой мучительной зависимости? Наверное, можно, если приложить определенные усилия и стереть информацию о ваших прошлых любовных переживаниях. Понятно, что таблеток, которые смогут стереть память о прошлых моментах удовольствия, нет, во всяком случае пока. Но вот психотерапевтических методов очистки нашего тела от разного рода переживаний существует множество. Это работает, конечно, если любви уже нет, а сами воспоминания о прошлом сильно отравляют вашу нынешнюю жизнь. Дадим вам несколько рекомендаций. Первая рекомендация – работа с реализацией контроля. Вы можете цепляться за прошлое потому, что боитесь и не доверяете будущему. Вы не верите, что сможете еще раз встретить такую же чистую и светлую любовь. И поэтому всячески затягивайте расставание с прошлым. Выражаясь языком методики разумной жизни, у вас есть идеализация контроля. форме страхов перед будущим и недоверия жизни. Эта идеализация часто блокирует нам возможность сделать шаги вперед к желанному будущему, и вы зависаете в том состоянии, которое вас совершенно не устраивает. Например, вам не нравится ваша работа, но вы боитесь ее бросить, потому что не уверены, что найдете другую. Страх удерживает вас. Или вы живете с нелюбимым мужем или женой, И давно мечтаете о разводе, но не делаете этого шага, опасаясь, что никого больше не встретите и останетесь одиноки. Это все слова из одной песни. «Я боюсь будущего. Я готов, готова сделать решительный шаг, если буду абсолютно уверен, уверена, что впереди все будет хорошо. Я открою с новой любви, если вы гарантируете мне, что она будет». Понятно, что гарантии не дает никто. И контролер зависает в состоянии душевного дискомфорта, которое в нашем случае принимает форму зависимости от прошлой любви. Значит, чтобы избавиться от зависимости, нужно поработать со своими страхами, научиться доверять жизни и смело смотреть в будущее. Там есть все, что вы пожелаете получить. А сегодня вы создаете себе будущее, о котором сами же много раз и заявляли жизни своими страхами. Все самое прекрасное осталось позади. Любви больше не будет, я никому не нужна, будущее ужасно и так далее. Как только вы измените свои мысли на противоположные, позитивные, то ваше будущее изменится в тот же миг, и вас будет ждать то, что вы позволили себе получить. Некоторые рекомендации по работе со своими страхами мы дадим в разделе про ревность. Вторая рекомендация. Очистим свой эмоциональный багаж. Вторая рекомендация сводится к тому, что в памяти нужно стереть или просто уменьшить информационный импульс, в котором записано, как классно у вас было в прошлом. Если такого воспоминания не будет, то и зависать вам будет не на чем. Как это можно сделать самому? Например, используя технику, похожую на одитинг из дианетики, то есть способ, многократного пересказывания вслух самых значимых ваших воспоминаний. Для этого нужно либо найти терпеливого собеседника, либо сесть просто перед зеркалом и вслух рассказать все о вашем замечательном прошлом с мельчайшими подробностями, включая описание окружающей обстановки, времени суток, цветов, запахов, фактуры материалов и так далее. Итак, раз 30-40. На тридцатый раз вы почувствуете, что вам уже не о чем рассказывать. Ваше воспоминание стало пустым и неинтересным. Подобный эффект испытываем мы все, например, после летнего отдыха. Первым трем знакомым мы рассказываем о самых интересных моментах отдыха с энтузиазмом. Следующим трем – скомканно и без азарта. А от последующих любопытных просто стараемся увернуться. Нам просто не интересно все, что там уже было. Точно так же можно поступить и с прошлой любовью, но только рассказывать нужно со всеми подробностями, эмоционально и раз 30-40, а потом все это забудется, как кошмарный сон. Другой способ – применить технику интенсивного дыхания, холотропное дыхание, ребёфинг, в ходе сеансов в который можно вновь пережить все прошлые эмоции и тем самым вывести их из своего тела. Наверное, можно еще воспользоваться помощью психотерапевта, если он, конечно, может уделить вам достаточное количество времени, а не отделывается выпиской рецепта. Так что от воспоминаний о любви излечиться можно. И пустить в свою жизнь новую любовь тоже можно, если не совершать тех ошибок, о которых мы рассказываем в этой книге. На этом мы завершаем рассуждение о любви и переходим к итогам. Итоги. Любовь есть сильная эмоция, которая подавляет способность человека рационально оценивать свое будущее. Если же человек не позволяет своим чувствам захлестнуть его, то у него явно будут большие проблемы с сильными чувствами. Он просто не пускает их в свою жизнь. Любовь есть многогранное явление, и можно рассматривать разные ее аспекты. Если рассматривать ее с точки зрения нашей энергетики – то страстная любовь есть в состоянии сильнейшего энергетического подъема, для обеспечения которого привлекаются все ресурсы организма. Поскольку сильная страсть требует слишком большого расхода внутренних ресурсов, то инстинкт самосохранения периодически выключает это состояние, когда оно начинает угрожать жизни человека. Чтобы испытать сильную любовь, нужно, но недостаточно. иметь свободный энергетический ресурс. Если же вы с утра до вечера заняты в бесконечных делах и хлопотах, то страстная любовь вряд ли вас посетит. Чтобы избавиться от зависимости от прежней любви, нужно стереть воспоминания о ней в своей эмоциональной памяти и открыться для новых чувств. Сделать шаг в будущее часто мешают страх и вытекающие из него стремление точно знать, контролировать, то, что ждет вас впереди. То есть нужно учиться доверять жизни и изгнать страхи из своей головы. Затем нужно применить какие-то техники, с помощью которых можно будет сделать ваши воспоминания о прошлом не такими яркими. Здесь годится способ многократного проговаривания своих прошлых переживаний или техники интенсивного дыхания или психотерапия.